Брачный контракт. Религия сделала большое дело, причислив половую жизнь к тяжким грехам. Стояла глубокая ночь. Женщина пошевельнулась. Я взглянула на часы. Уже четыре часа лежала я рядом с ней и строила всевозможные предположения. На ней было так мало одежд, что она не смогла бы скрыть даже свое изумление. Она чуть-чуть приоткрыла глаза и начала инстинктивно, ощупью искать своего друга. У нее были очень красивые холеные руки, просто завидной красоты. Кончиками пальцев она погладила мое плечо и пробормотала что-то непонятное. Вдруг, спохватившись, она открыла глаза, Приподняла голову и проговорила запинаясь: «калия Э уи, черт! Затем сразу закрыла глаза и стала тереть их кулаками. Наконец она с трудом приподнялась, села и удивленно спросила: « Что это? Кто ты такая? — Тот же вопрос я хотела бы задать вам, — ответила я спокойно. Сознание возвращалось к ней медленно, но по мере того, как оно возвращалось, возрастало ее изумление. э Э-э-э, послушайте, скажите же, кто вы такая? — Меня начинает всю трясти, — заговорила она на монотонном языке финских кухарок и принялась растирать свои вольнодумные ляжки, на которых виднелись свежие знаки бесцеремонных ласк. «Я хозяйка этого дома», — ответила я с достоинством. «Но вы кто такая?» «А я хорошая приятельница Кали». «Ну и ну! Так ты, значит, хозяйка?» «А я думала, что хозяйка — та глухая баба, что подавала ужин». «Да. А что это ты пришла сюда спать? Или у вас такой обычай?» «Да. Это почти всеобщий обычай у тех, кто состоит в браке». «Где? В чем?» Ей не следовало бы смеяться, потому что смех безобразил ее лицо, и вообще смеялась она грубо, что выявляло ее невоспитанность. Она беспечно хлопнула меня по плечу и брякнула: "Слушай, нельзя ли нам на ты? Мне так легче разговаривать. Как тебя зовут?" спросила я. "Марюка. Это немного глупое имя, но мужчинам оно нравится. А меня?" "Ну, говори, не стесняйся. Я же ничего против тебя не имею. Меня зовут Мина. Мина." «Ты что, серьезно?» «Мина! Ой, ну надо же! Видно, у твоих родителей был яролаж в голове, когда они такое имечко выдумали». Она потянулась, чтобы достать с ночного столика сигарету, и открыла свою ноготу. Даже рискуя разбудить в себе ревность, я не могла не признать, что она была необычайно красива. Ее нельзя было назвать падшей, ибо едва ли ей хоть раз в жизни случалось подняться. Это была в своем роде дикарка. Она знала, что лед холодный, что ветер больно хлещет, что иглы острые, а уксус кислый. Но она не знала того, что неприлично лежать в постели женатого человека и курить хозяйские сигареты. — Не выношу, когда курят в кровати, — сказала я с раздражением, когда она, закурив снова, бросилась в постель и легла на бок, повернувшись ко мне лицом. — Почему не выносишь? Каля ведь курит. Я ему не разрешаю. — Ну, скажи же мне, почему ты этого не одобряешь? — Потому что на полу может остаться пепел не только от табака, но и от тебя самой особенно когда ты в таком состоянии. — Я, конечно, не очень понимаю тебя. Ты выражаешься слишком благородно. Ну ладно уж, оставим это, чтоб не вышло ссоры. Я затянусь еще только два разочка.